Теперь об Адаме говорится как о вполне конкретной личности. Но все равно, если не удаляться от текста Жреческого кодекса, нет никаких оснований считать, что не существовало и других прародителей человечества. Просто в данном стихе внимание читателя переключается с людей вообще на индивида по имени Адам, от которого берет начало народ Израиля. Авторы Яхвеста, перечисляя потомков Каина, не дают справок об их возрасте. Отсутствуют и даты жизни. Составители Жреческого кодекса, люди духовного звания, более внимательны по части деталей. Как я уже говорил, в тексте Жреческого кодекса вы не встретите упоминаний о Каине и Авеле. И если следовать только этому документу, Получается, что Сиф был первенцем Адама, и, следовательно, выражение «по образу и подобию» получает самое простое объяснение. Ранее аналогичные слова были сказаны о Боге. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26 шестой. Эти слова относились к мужчине и женщине, и даже так к мужчинам и женщинам, но сотворенным непосредственно Богом. Указание на то, что Исиф был рожден по образу и подобию Адама, как будто говорит за то, что и все Адамово потомство сохраняет эту важную привилегию – походить ликом на создавшего их Бога. Во всяком случае, это справедливо в отношении линии Сифа, хотя в дальнейшем мы убедимся в том, что тут имеется в виду все человечество. Второе возможное объяснение, странно в данном контексте прозвучавшей фразы, немедленно приходит в голову, если предположить, что авторы Библии искали способы как-то разграничить морально праведного Сифа и грешника Каина с его потомством. Каин то никак не мог напоминать Творца. Однако это предположение тут же натыкается на контрвопрос: а как тогда быть с Даниэлем праведным Авелем? Думаю, это еще одно доказательство того, насколько бессмысленной попытки соединить в один протяженный рассказ столь разнящиеся тексты, как «Жреческий кодекс» и «Яхвест». Тих четвертый. «Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». Если Адам производил на свет детей так же часто, как это делают сейчас, И если все 800 лет он был способен выполнять эту благородную задачу, то легко подсчитать приблизительную численность его семейства. 400 сынов и 400 дочерей. Разумеется, не обязательно в пропорции один к одному. Будь его дети столь же плодовиты и живи они столь же долго, то всего за четыре смены поколений на земле уже теснились бы 25 миллиардов человек. Как считают демографы, население планеты в 3500 году до новой эры, по традиции от этой даты ведут грубый отсчет поколениям после Адама, составляло всего около 10 миллионов. Согласимся, сущий пустяк для долгожителей, свято блюдущих Господние повеления – плодиться, размножаться и заселить землю. Впрочем, и такое предположение решает определенные проблемы. Ведь если Каин тоже был долгожителем, ему пришлось бы прождать всего ничего несколько столетий, после чего мир оказался бы заселен множеством людей. Из их числа и жен выбрать не проблема, и город построить – Есть для кого? От них же, кстати, можно ожидать и того возможного нападения, о котором речь шла выше. Однако в обмен на это подсказанное решение проблемы Каина, мы немедленно сталкиваемся с еще одной задачкой. Как подсчитать все эти многие лета?